с двумя руками и ногами. Присутствие на фресках обоих регионов специфического мотива. Птица-человек, стоящий на спине пернатого змея. Многократно повторяется в долине царей Египет и недавно обнаружен в раскопанном храме в Какацтле, Мексика. Одиннадцатое. Сооружение огромных и геометрически совершенных пирамид типа месопотамских зиккуратов. По обе стороны Атлантики такие пирамиды строили или из прямоугольных каменных блоков, или из сорцового кирпича, и всегда с точной астрономической ориентировкой. В некоторых случаях на этих пирамидах по обе стороны Атлантики наблюдаются дополнительные параллели. Ритуальная лестница на одной или нескольких стенах, подводящая к храму на вершине пирамиды, Запечатанный потайной вход на внутреннюю лестницу, которая ведет в погребальную камеру. Шестиугольное сечение крутого хода с длинной и узкой лестницей, спускающейся к двери в погребальную камеру. Наличие в камере каменного саркофага, вентиляционного устройства и погребальных даров. Техника архитектурный прием, позволяющий широкому потолку погребальной камеры, и более узкому потолку над внутренней лестницей выдерживать чудовищный вес пирамиды, хотя эти доевропейские строители не были знакомы с принципом свода. 12. Большой огороженный храмовый двор у одной из стен пирамиды с параллельными рядами высоких каменных колонн круглого и прямоугольного сечения. 13. Мегалитические саркофаги с многотонной каменной крышкой иногда оформлены в виде антропоморфной скульптуры. 14. Мумификация покойников высокого ранга с извлечением внутренности через анус и с применением определенных смол, хлопковой набивки и бинтов. 15. Мумийная маска с отверстиями по краям, чтобы можно было привязать ее поверх обмотанного бинтами лица. 16. Искусное осуществление магико-хирургических трепанаций черепа на живом человеке с высоким процентом выживания пациентов. 17. Ритуальное обрезание мальчиков. 18. Хранение черепов предков с набивкой из глины и инкрустацией глаз морскими раковинами. 19. Накладная борода, как ритуальный убор верховных жрецов. 20. Изготовление в прямоугольных деревянных формах сорцового кирпича из специального исходного сырья в смеси с соломой и водой с последующей сушкой на солнце. Этот кирпич шел на сооружение пирамид, храмов и жилищ в один и более этажей. 21. Планировка городов из сорцового кирпича кварталами, которые разделялись улицами и площадями и оснащались водопроводом и канализацией. 22. Подача на большие расстояния воды для ирригации бытовых нужд через каналы и акведуки. Изготовление одинаковых керамических труб с расширенным концом, куда вставлялся более узкий конец предыдущей, вышележащей секции, так что получался сплошной закрытый водовод. 23. Террасные земледелия в больших масштабах с применением органических удобрений и искусственного орошения для возделывания пищевых культур и хлопчатник. 24. Сбор волокна, получаемого не от дикого хлопчатника, а только от искусственно выведенного культурного гибрида. Приготовление пряжи из этого волокна вращением веретена со специфического вида керамическим пряслицем, одинаковым по форме и величине в обеих рассматриваемых областях. Окраска пряжи. Изготовление двух одинаковых типов ткацкого станка для получения из пряжи многоцветной ткани. 25. Отмеченное как изоляционистами, так и диффузионистами, сходство одежды из хлопчато-бумажной ткани. Набедренные повязки и плащи мужчин, платье с поясом и застежками на плече для женщин. 26. -е. Одинаковые веревочные кожаные сандалии. 27. -е. Чрезвычайно важные венец из перьев, надеваемый воинами и высокопоставленными лицами. Этот убор, характерный для мексиканской и перуанской знати,